2019. В брошюре «Юара» написано, что звон в ушах может менять свой характер, переходя от писка к грохоту, от грохота к жужжанию, от жужжания к свисту. Это вовсе не означает, что нужно избегать обычных повседневных звуков. Напротив, чем больше разбавлять свой звон разнообразными звуковыми впечатлениями, тем проще его выносить. Ни в коем случае нельзя затыкать уши, прислушиваясь к нему в одиночестве. Если достаточно упорно его игнорировать, в конце концов этот внутренний шум станет едва различим, постепенно можно научиться с ним жить. Ко всему ли в этой жизни можно привыкнуть? Положительный ответ на этот вопрос навевает больше грусти, чем отрицательный. Можно научиться жить в отсутствии всего, что угодно, Всё можно чем-то заменить. Всю жизнь приходится приспосабливаться к другому. Совсем нужно мириться. Лёжа в номере, лениво копаюсь в мобильном интернете. Функция автозамены превращает поп-звёзд в поп-корн. Обычно мне удаётся сдерживаться и не смотреть новости про Эрика. Но сейчас я вбиваю первые буквы его имени. Последние буквы... Поисковик помнит по предыдущим запросам. Я дала слабину и тут же раскаялась. На экране телефона всплывает фото Эрика, сидящего на качелях детской площадки. Это совсем новый кадр. Статья опубликована вчера в провинциальной газете. Сразу чувствую, как у меня пересохло во рту, ведь за спиной Эрика стоит и толкает качели циркачка с блаженной улыбкой на лице. Беременная, восторженная, с блестящими глазами. «Со дня на день я стану отцом, жизнь никогда так не радовала меня», говорит с улыбкой Эрик Эркельс, который раньше состоял в отношениях с бывшим тренером личностного роста и радиоведущей Эбби Линдквист. Эрик признается, что эти отношения были достаточно бурными, но сейчас жизнь бывшего популярного певца наладилась, У меня был перерыв в несколько лет, но сейчас я вернулся к тому, что люблю больше всего на свете — к музыке. Певец работает над новым диском, который выйдет, предположительно, поздней осенью, и будет называться «Перезапуск». Я оставил всё старое позади, теперь хочу одного — стать хорошим отцом своему ребёнку и добрым малым для своей девушки. И что же, ваша совместная жизнь совсем безоблачна? У рыбок в аквариуме появились нитриты. Это, пожалуй, единственное, что сейчас омрачает наши будни. Мобильник летит на кровать, горло сдавливает спазм, как перед рвотой. Диск? Это после того, как я вдохновляла его, поддерживала и слушала? Выкупила инструменты из ломбарда и подарила студийное время в подарок на день рождения? Просиживалась с ним ночи напролёт, обсуждая, что ему нужно для того, чтобы вернуться к музыкальному творчеству. И вот теперь он выпустит диск, потому что его личная жизнь пришла в норму. Какие к чёрту аквариумные рыбки! Руки начинают трястись. Кажется, будто во мне погас источник света, и в теле случилось короткое замыкание.